Глава 15. В 6 часов утра 18 июля 1914 года на гарнизонном так называемом Бородинском плацу выстроилась 2-я бригада Энской кавалерийской дивизии. Карпов в это время возвращался в свою квартиру. В столовой по-мирному кипел громадный фамильный красный меди самовар, пуская к потолку густые пары. В железном лотке лежали булки, было приготовлено масло и сливки. Анна Владимировна в лучшем своем платье ожидала мужа. Она была спокойна, и только покрасневшие веки и глубокая синева под глазами говорили о том, что за эту ночь пережито было много горя. Несколько серебряных волос пробились сквозь черноту ее кос, уложенных на голове. Чай пили торопливо. Говорить так надо было передать друг другу такую массу нежных слов, глубоких ощущений драмы совершавшийся в душе у каждого. Весь ужас тоски и разлуки. А это говорить было слишком больно и долго. И потому говорили о пустяках. «Ты на Сардонапале поедешь?» спросила Анна Владимировна. «Да, на нем. А бомбарда с заводу?» Сардонапал покойнее. Я запасные стремена положила в сундучок. Николай знает». «Ну, прощай, дорогая. Пиши». «А куда писать-то?» «В действующую армию». «А, да». Она обняла его и стала крестить мелким частым крестом. Губы ее вдруг опухли, и из глаз часто-часто побежали слезы. Еще мгновение, и она не выдержала бы, свалилась бы в обморок. Но он оторвался от нее и пошел вниз во двор, где его ожидала лошадь. Когда он садился, она догнала его. Глаза у нее были красные, сухие, губы еще дрожали. Она дала кусок сахара, узнавшему ее, и потянувшемуся к ней губами сардонопалу. Перекрестила его. Потом она быстро прижалась лицом к колену мужа, и когда оторвалась, две слезы остались на алом лампасе. Карпов выехал за ворота. На плацу за городом его полк был уже готов. Пятая запоздавшая сотня рысью входила сзади, и видно было взволнованное злое лицо Тарарина, трясшегося на большой, не по его росту, серой лошади. На углу стоял взвод со знаменем, ожидая, когда полк будет готов. Правее выстраивались гусары. Их командир, солидный немец фон Вебер, еще не приехал к полку. Карпов влюбленными глазами смотрел на казаков. Полк был в полном порядке, хоть сейчас насмотр. А босс, оглобля в оглоблю, дышло в дышло, весь заново покрашенный, стоял за пулеметной командой. Равнение. Затылки были идеальны. Пики были так выровнены, что сбоку была видна только одна пика. Моложавые загорелые лица казаков были чисто вымыты и волосы причесаны. Их успели накормить завтраком и напоить чаем. И никто бы не сказал, что всю ночь они провели в спешной лихорадочной работе. В стране собрались жители города, отдельную группу и стояли полковые гусарские и казачьи дамы и там были пятна ярких зонтиков, освещенных косыми лучами поднявшегося над городом солнца. Против фронта был поставлен зеленый золотом аналой, и высокий худой священник гусарского полка в лиловой рясе в Скуфейке раскладывал книги. Подрезки и звуки труп армейского похода приняли штандарт и знамя. Начальник дивизии, старый генерал Лорберг, приехал вместе с бригадным командиром и начальником штаба. Он объехал полки, здоровые с людьми, и хмуро-крякая. Он был взволнован. Надо было что-либо сказать людям. А что сказать, он не знал. Война еще не была объявлена, и он далеко не был уверен, что война будет объявлена. Он ничего не сказал, но еще более нахмурившись и надувший свои короткие, как иглы, седые усы, торчавшие над губою, галопом отъехал на середину фронта, почти к самому аналою, и хриплым голосом закричал. «Бригада, шашки в ножные, пики по плечу, слушай!» Когда повторенная командирами полков, эскадронов и сотен команда была исполнена, он снова скомандовал «Трубачи, на молитву!» Медленно, под звуки певучего сигнала, полковые адъютанты вынесли каналою штандарт и знамя. Певчие выходили из рядов и казаков и, поддерживая за спиной винтовки, бежали каналою. Священник облачался в ярко-зеленую, шитую золотом ризу и, взяв крест, вышел вперед. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», — начал он несильным голосом, — «Войны благочестивые! Настал час великой и трудной работы, когда вы должны будете перед лицом Всевышнего дать отчет». «Истинно ли вы, христолюбивое воинство, готовое душу свою отдать за веру, царя и отечество?» Набегавший ветер рвал его слова и относил в сторону. Сзади по шоссе тарахтели и извинили кухни гусарского полка. Чей-то пес, которого Денщик вел на веревке за подводой, рвался и визжал. Священник кончил, и певчие запели «Царю небесный». Слишком обыденными казались слова молебна для того, что свершалось. И опять переставали верить, что война будет. Дамы стояли сзади, принаряженные, красивые и некрасивые, богатые и бедные. С ними были дети. Они-то знали, что война будет, потому что иначе им не пришлось бы бросать свои жилища и искать пристанище по всей России, по чужим людям. Война еще не началась, но ее разорение, ее ужас уже коснулись, и первыми были разорены и выброшены на улицу офицерские семьи пограничных полков. После молебна, когда убрали аналой, начальник дивизии, потрясая шашкой над головою, сказал несколько слов, казавшихся ему сильными и важными. «Смотрите, молодцы! Обывателя не грабь и не обижай!» «Помни, война еще не объявлена, но объявят войну, так мы умрем за веру царя и отечества!» «Поняли, ребята? А? Руби, кали, как учили! Сумей доказать свою силу, оправдать себя перед царем-батюшкой!» «Постараемся, ваше превосходительство!» Дружно грянули люди, стоявшие ближе к нему эскадронов и сотен. «Ну тогда с богом, господа! Казаки в авангард!» Карпов подал команды, и первая сотня рысью стала выдвигаться в головной отряд. И от нее галопом поскакали дозоры вперед, вправо и влево. От второй сотни пошла цепочка связей, и скоро все шоссе до самого леса покрылось парными всадниками на равных промежутках. Карпов нарочно не отпускал по местам трубачей, и когда полк тронулся, трубачи грянули полковой марш. Так просто, скромно, буднично и обыденно пошли на войну передовые полки русской армии. Анна Владимировна сухими глазами смотрела на удаляющийся полк, замерли звуки полкового оркестра и, сверкая трубами, разъехались по сотням трубачи, выше и гуще стала подниматься пыль, заслоняя всадников, и только острия пик горели над колонной. Серая змея гусарской колонны стала заслонять их, затрещали повозки обозов, задымили походные кухни с огнями углей в поддувалах, проскакал запоздавший казак и стало пусто и серо на затоптанном пыльном плацу. Толпа любопытных стала расходиться, За заполотье горело в утренних лучах жаркого июльского солнца. ну ведь эти-то больше никогда не вернутся», — сказал кто-то, обгоняя Анну Владимировну. Она пошатнулась и чуть было не упала. Жена Исаула Троилина поддержала ее. Несколько минут она шла, спотыкаясь, и ничего не видя. В ушах еще слышались обрывки бравурного марша, и в голове неотступно стояла тяжелая мысль о том, что все кончено, кончено их бедное мещанское счастье. Кругом шли такие же печальные, спотыкающиеся женщины, иные плакали. Молодая, всего шесть месяцев тому назад обвенчанная и уже беременная жена сотника Исаева, рыдала на взрыд, и ее вели, успокаивая две посторонние женщины-польки. Полки уходили к границе.